Глава 15. Настал звездный час Овцинова. Он с достоинством вылез из-под стола, царственным жестом смахнул с ушей остатки винегрета и начал повествование. Если не вдаваться у т о м и т е л ь н ы е подробности, суть была такова. Все было так хорошо, птички пели, клевер цвел, стада размножались, деревня процветала, пока не приехала одна стервозная ведьма. И тут началось. Полы н а м о ч и л о Стул, забор, фонарь испортила. Избушку сломала. Урон председателю в виде царапин на лице нанесла. Из его рассказа следовало, что не будь меня и корову-то никто жрать не стал бы. Мол, это случилось только благодаря моему попустительству и некомпетентности. Прямо так и сказал. «Некомпетентности». В довершение ко всему, эта самая ведьма вызвалась на охоту за нечистью исключительно добровольно и для того, чтобы загладить свою вину перед деревней. Вернувшиеся с охоты мужчины красочно описали геройскую гибель несчастной. И он, как глава сельской администрации, принял решение вызвать команду истребителей. Все-таки не каждый день монстры закусывают приписанными к селу ведьмами Отсюда, собственно, весь сыр-бор. Я выпучила глаза на главу администрации, не находя слов, чтобы сказать уважаемому представителю власти, насколько он не прав в своих выводах. Затем, когда праведный г н е в перестал перехватывать горло спазмами, я все-таки высказала многоуважаемому Овцинову все, что я о нем думаю. Какими способами с использованием слесарного и садового инвентаря «Я бы его имела, если б он в сущности не являлся противным козлом, чье происхождение туманно и неизвестно даже его предкам извращенцам». Народ уважительно заслушался. Кое-кто быстренько конспектировал мою пламенную речь, умоляя говорить не так быстро. Звучало это так «Помедленнее, и я записываю». Некоторые особо удачные выражения благодарная публика просила повторить на бис. Особенно список нечисти которой предки уважаемого главы имели извращенные интимные отношения, составленные в алфавитном порядке. К концу моего пламенного монолога группа истребителей тихо курчилась на земле, обессивав от смеха и размазывая слезы. Только командор, не теряя достоинства, спокойно выслушал до конца, предложив изложить мою версию событий. Хотя и в его глазах таились веселые искорки, или мне только показалось. Моя версия была гораздо более правдоподобна. В принципе, против истины я не погрешила. Просто опустила некоторые детали. Зачем им знать про пещеру и мужика в гробу, про меч, который я случайно прихватила, и покойника, что приходил ночью требовать собственное имущество. Не отдам. После всех треволнений я сослужила некоторую компенсацию. Меня выслушали так же внимательно, как и о в ц и н о в а Правда, председатель несколько раз пытался вставить несколько слов от себя лично, но его попытки пресекли в зародыши. Просто наложили заглядь и немоты, и все. Открывает щука рот, а не слышно, что поет. Вопреки ожиданиям, Овцинов не поддался унынию и не стал молча стоять в сторонке, а принялся комментировать мой рассказ жестами. Когда всем надоели его ужинки, к чарам молчания добавили чары недвижимости. Теперь глава администрации вынужден был гневно сверкать на нас глазами. И только. Приятное разнообразие. «Понятно. Весь с ы р п о р разгорелся всего лишь из-за того, что одна сельская ведьма просто не вышла вовремя из леса», разочарованно констатировал м у ж ч и н а со шрамом. «Остальные укоризненно уставились на меня. Я покраснела и стыдливо потупилась. Действительно, неудобно как-то получилось». «А как же волки-мутанты?» Надеждой поинтересовалась Милена. «Мы их истреблять не будем?» «Ух ты! Милена просто рвется в бой!» «Берегись, нечистая сила!» Грозная ведьма ступила на т р а п у войны. «Полагаю, волки не стоят нашего внимания. Один мутант еще не проблема, тем более местные с ним сами справились». Я проследила за его взглядом и обалдела, узрев шесть снасаженных на е г о волчьей головой. «Нифига себе!» Голова ощерилась и грозно щелкнула зубами. Я вздрогнула и невольно попятилась. «В деревне обо мне слишком хорошего мнения. Против стаи таких милых зверушек мне не в ы с т о я т е п а р у секунд. Слово «мама» договорить не успею». От перспективы стать обедом монстра слегка замутило. «Не волнуйся, Вика, все б л а г о п о л о ч н о закончилось. Теперь домой. в Москву!» Снова вспомнить тепло чистой постели, аромат д у ш и с т ы й ванны и, что самое главное, никаких комаров, мошек и прочей живности. Никто не станет подкладывать на подушку дохлых крыс. О, счастье!